Весной 1823 года он распрощался с мэтром Миниссоном, Аббатом Григуаром, Луизой Брезет, несколькими менее близкими друзьями, простился с матерью, которая едва сдерживала слезы, но старалась улыбаться. Мари Луизе, казалось, будто она снова переживает минуты одного из тех мучительных расставаний, которых так много было в ее жизни, всякий раз, как муж уходил на войну. Сходив на кладбище, поклонившись могиле генерала, она вместе с сыном направилась в гостиницу «Золотой шар», где им предстояло ждать прибытия дележатца. Около получаса они просидели друг напротив друга. Она, печаленная и встревоженная, он, охваченный радостным нетерпением. Наконец послышался стук колес. Александр и Мария Луиза обменялись прощальным поцелуем, торопливыми обещаниями. Ни один, ни другой из нас не видели тогда Бога, вспомнит Дюма позже. Но, несомненно, Бог был там, и Бог улыбался. Садясь в почтовую карету, молодой человек чувствовал себя так, словно выходит на сцену. Еще немного, и он услышит аплодисменты публики. Колымага дрогнула и тяжело стронулась с места. Его мать — маленькая фигурка, еле видная в утреннем тумане осталось наедине со своими воспоминаниями, а для него начинается настоящая жизнь, главное на сегодняшний день — на все надеяться и ни о чем не жалеть. Глава пятая. Перо и перо писателя. Верной гостинице старых августинцев Александр и на этот раз расположился здесь.